Глава 16 Воздух в тронном зале задрожал от столкновения двух могучих аур. С одной стороны, темно синяя Ци Рэйвина Мо, плотная и текучая, подобно глубинным водам Ночного океана. С другой, бредно белая энергия генерала Костей, сухая и острая, как зимний ветер среди обледенелых скал. А я первым. Его кости-снаряды и разрезали воздух со звуком, похожим на вопли умирающих. Именно так проявила себя его ци. Рэйвин уклонился с невероятной для человека его возраста грацией. Его движения были экономны и точны. Ни одного лишнего жеста. Где не удавалось уклониться, он создавал тонкие щиты и свои ци, разбивающие костяные снаряды на осколки. «Ты стал быстрее!» Прошипел Аяш. Его бескровные губы загнулись в усмешке. Но недостаточно быстро, чтобы спасти своего сына от владыки. Так стоит ли дергаться, если итог все равно один? Рейвен не ответил на провокацию. Вместо этого он активировал древнюю технику кланомо, унаследованную от предков. Шаг теневого потока. Произнес он, и его тело словно растворилось, превратившись в струйку темно-синего дыма, которая обтекала костяные снаряды и материализовалась прямо перед Аяшем. Удар кулака Рейвина, окутанного концентрированной Ци, пришелся генералу прямо в солнечное сплетение. Аяш отлетел назад, врезавшись в колонну с такой силой, что от нее откололись куски камня. Его противоестественное белое лицо исказилось от боли. «Невозможно!» Выдохнул он, поднимаясь на ноги. «Я сломал тебя! Выломал каждую кость! Высосал каждую каплю воли! Ты не можешь быть настолько силен!» Ревин медленно сжал и рожал кулаки. Его аура колебалась вокруг тела, словно морские волны в штормовую ночь. «Ты ошибаешься, Аеш!» Тихо произнес он. «Ты никогда не ломал меня!» потому что со мной всегда была моя семья. Даже когда я был прикован в твоих камерах пыток, я чувствовал, как растет и крепнет мой сын. Это давало мне силы терпеть все, что ты делал. Это то, что ты никогда не мог сломать. Генерал зарычал от ярости. Его тело начало меняться. Кости выступили под кожей, образуя подобие ужасного доспеха. Пальцы удлинились, превращаясь в острые шипы. Изо рта выросли клыки, подобные кинжалам. Тогда я закончу то, что начал, прорычал он. Костяная броня! А я шринулся вперед с невероятной скоростью. Его трансформированное тело напоминало чудовищный гибрид человека и древнего монстра. Все его конечности превратились в смертоносное оружие. Рейвин не дрогнул. Когда Аяш почти достиг его, он сложил руки в сложной печати. «Домен сумеречного моря!» – произнес он, и пространство вокруг изменилось. Тронный зал словно растворился, погружаясь в бескрайний океан темной синицы. Потолок, стены, колонны – все исчезло, уступив место мерцающим глубинам, в которых плавали призрачные создания, не похожие ни на одного духовного зверя движения аяша замедлились словно он действительно пытался бежать под водой его костяной доспех скрипел сопротивляясь давлению домена рейвина что это за техника прохрипел генерал пытаясь вырваться из вязкой среды домена наследие моих предков ответил рейвин его глаза светились тем же темно синим светом что и окружающие их океанцы домен сумеречного моря Пространство, где ты лишён своих преимуществ. В этот момент Аяш понял, что происходит. Его ЦИ, основанная на сухости и жесткости костей, противоположно текучей энергии Рейвина. В этом домене его сила стремительно истощалась, превращаясь в энергию, питающую мощь его противника. Лицо генерала исказилось от ярости. Он не привык отступать, не признавал поражений. Собрав всю свою волю, он активировал собственный домен. «Царство белой кости!» Прорычал он, и из его тела начала распространяться волна бледной энергии. Там, где эта волна сталкивалась с океаном Циревина, возникали островки суши, белые, словно выбеленные солнцем кости, изогнутые в неестественных формах. Они росли, соединялись между собой, образуя архипелаг посреди сумеречного моря. А я ж захохотал, чувствуя, как его силы возвращаются. На этих костяных островах его контроль территории был в преимуществе. Он взмахнул рукой, и из ближайшего острова выросли десятки острых шипов, устремившись к рейвину Отец Джина не стал уклоняться. Вместо этого он сделал неуловимое движение рукой, и воды его домена поднялись волной, смывая костяные шипы. Просто как мусор, как что-то несущественное. «Даже здесь ты не можешь победить!» произнес рейвен, делая шаг вперед. Казалось, он шел по самой поверхности воды. Твоя ошибка всегда была в том, что ты считал страдания своей силой. Но настоящая сила рождается из любви и защиты тех, кто дорог. С этими словами мужчина начал сложную последовательность движений. Его руки двигались такой скоростью, что оставляли в воздухе светящиеся следы. Воды сумеречного моря начали вращаться, образуя гигантский водоворот, в центре которого оказались костяные острова Аяша. Генерал пытался противостоять этой силе, призывая все больше костей из глубин своего домена. Но каждая новая конструкция немедленно разрушалась нарастающим давлением водоворота. Он чувствовал, как его ци истощается, как его собственные кости начинают скрипеть под давлением чужого домена. «Приливная волна забвения!» – воскликнул рейвен завершая свою технику. Из глубин его домена поднялась огромная волна, состоящая из чистой цы. Она накрыла костяные острова Аяша, смывая их в небытие. Сам генерал оказался в эпицентре этой разрушительной силы. Его тело скручивало и ломало. Кости, те самые кости, которыми он так гордился, трескались и крошились под невыносимым давлением. Когда волна схлынула, Аяш лежал на полу, который снова стал каменным. Домены обеих противников рассеялись. Его тело было сломано, белая кожа покрылась трещинами, сквозь которые просачивалась не кровь, а бледная энергия. «Как?» – Прохрипел генерал, пытаясь подняться, но его руки подломились под собственным весом. «Как ты смог? Ты был слабым и избитым. Ты сдался сам! «Что изменилось?» Рейвин подошел к поверженному врагу. Его шаги были тяжелыми, но уверенными. Он выглядел измотанным, но в его глазах горела несокрушимая воля. «Ты ошибаешься. Я никогда не сдавался», — ответил он. «Даже в самые темные часы я верил, что однажды увижу своего сына. И этой веры оказалось достаточно, чтобы пережить все, что ты мог придумать». Он поднял руку, концентрируя в ней последние остатки своей Ци, формируя технику, с которой началась эта битва. «Это за годы пыток», — произнес Рейвин тихо, но его голос, казалось, заполнил весь зал. «За каждую сломанную кость, за каждую каплю пролитой крови». Удар Рейвина пришелся в грудь Аяша, пробивая ее насквозь. Генерал Костей дернулся в последний раз и затих. Его тело звучно упало на пол. «Мы должны уничтожить артефакт», — произнес Рейвин, поворачиваясь к мелисе и раненому Рю, которые наблюдали за битвой не в силах вмешаться. «Он должен быть за этой дверью». милиса кивнула. Вместе они подошли к массивной двери, ведущей в зал Вечного Пламени. «Я чувствую защитные формации», — произнесла она, проводя рукой вдоль невидимых линий силы. Сложные, но уязвимые. Ее пальцы двигались с невероятной точностью, вплетая собственную циф в структуру защитных формаций, находя и разрушая ключевые узлы. Дверь, защищавшая зал вечного пламени, вздрогнула и медленно отворилась. За ней открылось круглое помещение, в центре которого на постаменте покоился древний артефакт. Чаша, наполненная пламенем, которая не давала света, но поглощала его. Тысячи энергетических нитей тянулись от чаши к стенам, потолку, уходили в бесконечность, соединяя артефакт с защитными барьерами всей цитадели. «Вечное пламя Ацтлана», – прошептал Рейвен, подходя к постаменту. «Источник их силы». Мериса присоединилась к нему, и вместе они направили остатки своей энергии на чашу. Барьеры артефакта сопротивлялись, но после смерти Аяша их сила существенно ослабла. Мы должны сделать это одновременно, произнесла Милиса, формируя технику Небесного Завеса. Концентрированный удар. Рейвен кивнул, собирая последние крупицы своей Ц. Клинок Сумеречного моря, произнес он. Разящая плоскость Небесного Завеса. Одновременно с ним произнесла Милиса. Две техники слились в единый удар, который обрушился на чашу с вечным пламенем. На мгновение показалось, что ничего не произошло, но затем на поверхности артефакта появилась тонкая трещина. Она начала расширяться, разветвляться, и через несколько мгновений чаша раскололась на множество осколков. Тёмное пламя вырвалось наружу, вспыхнуло в последний раз и погасло, оставив после себя лишь облачко темного дыма. Энергетические нити, связывавшие артефакт с барьерами, задрожали и начали рассыпаться. По всей цитадели, по всему городу пронесся глухой гул, словно сам континент вздохнул с облегчением. Защитные барьеры, охранявшие владения от стлана на протяжении веков, пали. Мы сделали это! выдохнула Мелиса, опускаясь на колени от истощения. Теперь все зависит от джина. Рейвен кивнул. Его взгляд был устремлен вверх, туда, где его сын должен был сразиться с самым могущественным противником в своей жизни. «Он справится», — произнес мужчина с непоколебимой уверенностью. «Мой сын сильнее, чем кто-либо может представить». Битва за цитадель от стлана достигла апогея. Воздух наполнился ревом сражающихся существ, звоном оружия и грохотом разрушающихся зданий. Небо над городом потемнело от дыма пожаров и энергетических всплесков столкновений могущественных практиков. Раван Крейн, поднявший копье своего отца, возглавлял атаку на центральную площадь города. Его глаза были красными от непролитых слез, но движения – четкими и смертоносными. Каждый удар его копья находил цель. Каждый выпад заставлял демонических практиков отступать. «За отца!» кричал он, и его голос придавал сил сотням практиков, следовавших за ним. «За свободу континента!» Но даже их храбрость имела пределы. Защитники цитадели сражались с отчаянием загнанных в угол зверей, зная, что им некуда отступать, и в то же время они фанатично верили в свою победу. За каждого павшего практика Стлана на его место вставали двое новых, словно из самой земли рождались бойцы демонической секты. На восточном фланге сражения возглавлял Горм из секты Небесного Тарана. Его массивная фигура, окутанная золотой аурой, была подобна маяку для союзных сил, но даже его могучая сила постепенно истощалась. «Держать строй!» – рычал он, отбрасывая от себя сразу трех демонических практиков. «Ни шагу назад!» Но ряды атакующих рядели. Тела павших устилали улицы города. И все больше практиков Альянса начинали сомневаться в успехе своего предприятия. В небе над городом шла не менее ожесточенная битва. Духовные звери всех видов сражались с демоническими существами, служившими отслану Огромные орлы вцеплялись в летучих змеев. Стаи волков, чьи отцы светилось сумраке настоящим огнем, охотились на костяных гончих, управляемых практиками секты. Хранитель пустыни, древний золотистый змей, стал центром сопротивления в битве духовных зверей. Его огромное тело, сверкающее подобно расплавленному металлу, изгибалось среди туч противников. Его клыки и когти разрывали демонических тварей десятками. Но даже он начинал проявлять признаки усталости. Его движения замедлялись, а раны, полученные в многочисленных стычках, не успевали затягиваться. «Нас слишком мало!» Прошептал Лиан из секты Алых Лепестков, наблюдая за сражением. «Мы не можем прорваться дальше». В этот момент земля под ногами сражающихся задрожала. По всему городу прокатился глухой гул, словно глубоко под землей пробудилось древнее существо. Демонические практики первыми почувствовали изменения. Многие из них замерли на месте. Их лица исказились от ужаса и неверия. «Барьеры пали!» Воскликнул кто-то из атакующих. «Они сделали это!» Это известие пронеслось по рядам альянса, подобно свежему ветру, вдыхая новые силы в измученных бойцов. Главная защита от стлана, их неприступные барьеры, которые считались непреодолимыми, рухнули. Это означало только одно. Группа проникновения достигла зала вечного пламени и уничтожила артефакт. А значит, демонические практики ослабеют, ведь основной источник, что питал энергией весь город, уничтожен». Защитники города на мгновение растерялись, и этого хватило атакующим, чтобы перейти в решительное наступление. Раван Крейн первым воспользовался моментом. «Вперёд!» — крикнул он, и его копье вспыхнуло духовной энергией, подобно тому, как когда-то сияло оружие его отца. «Сейчас или никогда!» Практики Альянса ринулись вперед с новыми силами. Демоническая секта начала отступать к Зикурату, перегруппировываясь для последней обороны. Но в момент, когда казалось, что победа близка, с вершины Зикурата ударил луч темной энергии, подобный гигантскому копью, пронзающему небеса. Там, где он касался земли, возникали разломы, из которых поднимались новые бойцы. Необычные практики? а демонические существа из плоти и крови, с горящими глазами и когтями, способными разрывать камень. Один их вид вызывал ужас у тех, кто на миг ослабил свою волю. «Последний резерв Кецаля», — выдохнул Лиан, наблюдая за происходящим. «Он призвал истинных демонов». Эти существа ринулись в бой с такой яростью, что первые ряды Альянса были смяты в считанные минуты. Увы, даже сильные практики в первые мгновения растерялись, и все это могло привести к катастрофе. Горм, видя это, собрал вокруг себя элитных бойцов небесного тарана. «За мной!» – прорычал он, и его тело увеличилось вдвое, покрывая золотистой аурой. «Мы встретим этих тварей лицом к лицу!» Столкновение Горма и демонических существ напоминало схватку титанов из легенд. Земля дрожала от их ударов. Воздух наполнился рёвом боли и ярости. Практики небесного тарана сражались яростно, но даже их легендарная выносливость имела пределы. "Нам не выстоять", произнес один из командиров, видя, как демонические твари теснят их со всех сторон. Он дрогнул первым, его воля оказалась слабее того испытания, что даровало ему небо. Их слишком много. Лиан из алых лепестков принял в этот момент решение, которое могло изменить для него все. Его лицо, обычно красивое до женственности, стало жестким и решительным. «Передайте всем командирам!» – произнес он. «Мы удерживаем позиции любой ценой! Все решится на вершине Зикурата. Все взгляды обратились к вершине гигантского храма, где в этот момент решалась судьба не только этой битвы, но и всего континента. Там, в личных покоях владыки кетцаля Джин Ри, последний наследник древнего клана, сражался с силой, которую многие считали непобедимой. «Если Джин победит, мы выиграем эту войну!» – произнес раван Крейн, поднимая копье отца высоко над головой. «Если нет, то мы все пойдем вместе с ним!» С этими словами силы Альянса перегруппировались, готовясь к отчаянной обороне. Они знали, что их судьба теперь зависела от одного человека, от исхода одной битвы. И все, что они могли сделать, это выиграть для него время. Поднимаясь по спиральной лестнице на самую вершину Зиккурата, я чувствовал, как изменяется энергетика вокруг. Воздух становился тяжелее, насыщеннее демонической ци, которая ощущалась почти физически, словно я пробирался сквозь болотную жижу. С каждым шагом сопротивление нарастало, будь то сама атмосфера пыталась оттолкнуть меня, не допустить к своему хозяину. Чешуйка, все это время державшаяся на моем плече, тихо и тревожно зашипела. «Папа, я чувствую нечто огромное», – прошептала она. Ее кристаллические глаза сузились от напряжения. «Как будто гора энергии настолько мощной, что она искажает пространство вокруг себя». Я кивнул, ощущая то же самое. Цикки цаля чувствовалось даже сквозь стены и перекрытие. мощная древняя насыщенное тысячелетним злом и жаждой власти. Наконец лестница закончилась, и я оказался перед массивной дверью, вырезанной из цельного куска черного металла, испещренного сложными узорами и руническими знаками. От нее исходило тусклое багровое свечение, пульсирующее в так с какой-то неведомой силой внутри. Проанализировав структуру двери, я понял, что это не просто вход. Это сложнейшая защитная формация, созданная для того, чтобы удерживать внутри колоссальную энергию и одновременно не пропускать внутрь незваных гостей. Даже не думай, что ты сможешь просто выбить ее! произнесла чешуйка, словно прочитав мои мысли. Эта дверь, похоже, связана с самой сущностью Зикурата. «Я не собирался ее выбивать», — ответил я, внимательно изучая узоры на металлической поверхности. «Любая формация имеет свою структуру, свои ключевые узлы. Найти и разрушить их — вот задача». Я провел рукой вдоль рунических символов, позволяя своей ци соприкоснуться с энергией формации. Мое двойное ядро давало мне уникальное преимущество. Звездная ци ощущала структуру защиты, в то время как ци изначально бездны Позволяла видеть ее уязвимости. «Вот они!» – прошептал я, обнаруживая три основных узла, удерживающих формацию в стабильном состоянии. «Если разрушить их одновременно…» Я сконцентрировал звездную Ц на кончиках пальцев правой руки и Ц изначально бездны на левой. Затем, выбрав момент, когда пульсация формации достигла минимальной интенсивности, нанес точные удары по всем трем узлам одновременно. Произошло нечто неожиданное. Вместо того, чтобы просто разрушиться, формация словно ожила. Руны на поверхности двери засветились ослепительным багровым светом, а затем вся накопленная в них энергия выплеснулась наружу в виде мощного взрыва демонической ци. Похоже, это было ловушкой против торженцев, сумевших обойти первую преграду. Волна разрушительной силы ударила меня в грудь с такой мощью, что я почувствовал, как трещат ребра а внутренние органы сдавливает невидимым прессом. А обычный практик, даже достигший сферы монарха, был бы мгновенно разорван на части таким выбросом энергии. Но я не был обычным практиком. Уже давно не был. В критический момент, когда мое тело уже готово было поддаться разрушительной силе, я активировал свою родословную гидры семи водопадов, доставшуюся мне от матери. Мое тело окутало двойное сияние. Серебристо-голубое с одной стороны, и темно-синее, граничащее с чернотой с другой, то, что я забрал, когда сразился с Повелителем Вечной Ночи. Вместо того, чтобы сопротивляться демонической ци, я начал поглощать ее, направляя свои меридианы, преобразуя в собственную энергию. Каждый поглощенный сгусток чужеродной силы обжигал меня изнутри и дарил новые волны боли, но я не останавливался, превращая боль в инструмент возвышения. Папа! — закричала чешуйка. Ее тело увеличилось, обиваясь вокруг меня, пытаясь защитить. «Что ты делаешь? Это убьет тебя!» «Доверься мне!» — выдавил я сквозь стиснутые зубы, продолжая процесс поглощения. «Я использую их же оружие против них!» Демоническая отцы, которую я вбирал в себя, была невероятно концентрированной и древней. В ней чувствовались отголоски тысяч жизней, поглощенных Кецалем за века его существования. Каждая капля этой энергии несла в себе отпечаток боли, страха и отчаяния тех, кто стал жертвой владыки Ацтлана. Но в этом и была сила. Энергия, накопленная и сконцентрированная в течение веков, теперь питала мои меридианы, расширяя их трансформируя. Я чувствовал, как рушатся внутренние барьеры, как отцы достигает новых высот. Процесс был мучительным. Мое тело горело изнутри, словно меня заживо варили в котле из расплавленного металла. Кровь закипала в венах, кости трещали, перестраиваясь под воздействием гигантских объемов энергии. Но за болью пришло озарение. Я почувствовал, как мой дух поднимается над физическими ограничениями как сознание расширяется, охватывая все больше аспектов реальности. Звездные ци и ци изначальной бездны, текущие в моих меридианах, достигли идеального баланса, усиливая друг друга вместо того, чтобы конфликтовать. Преодоление этого препятствия позволило мне увидеть нечто, до чего, возможно, я бы дошел только десятилетия спустя. И тогда я понял, то, что происходило со мной, было гораздо большим, чем просто выживание. Это было возвышение, прорыв на новый уровень, считавшийся недостижимым для большинства практиков. Последняя волна демонической ци ударила в мою грудь, и я почувствовал, как последний барьер внутри рушится. Мое сознание на мгновение расширилось до бесконечности. Я ощутил связь со всем живым в мире, каждым растением, каждым существом, каждой каплей воды и камешком. А затем пришла новая сила — Чистая, незамутненная, невероятно мощная. Я достиг божественной сферы, уровня, на котором практик становится ближе к истинным силам мироздания. Когда поток демонической ци сяк, я открыл глаза. Мир вокруг казался другим. Дверь, которая должна была остановить меня, рассыпалась в пыль, открыв проход в личные покои владыки Ацтлана. Чешуйка с благоговением смотрела на меня. Ее кристаллические глаза отражали серебристо-голубое сияние, исходящее от моего тела. «Ты изменился, папа!» — прошептала она. «Твоя аура, она как у настоящего божества!» Я посмотрел на свои руки. От них исходило мягкое сияние. Правая рука светила серебристым светом звездной цы. Левая была окутана темным мерцанием «Ц» изначальной бездны. Но теперь эти энергии не просто сосуществовали во мне. Они были идеально интегрированы, создавая новое качество силы. «Я достиг божественной сферы», – произнес я, и даже мой голос изменился, став глубже, наполнившись резонансом, от которого дрожал воздух. «Теперь я готов встретиться с кетцалем. Сделав глубокий вдох, я шагнул в открывшийся проем, готовый к последней и самой важной битве в своей жизни. И в этот момент отовсюду раздался голос, который словно пошатнул всю реальность вокруг. «Ты опоздал, наследник клана Ри!»